Глава 19 Джинни подъем!» Зычный глаз соседа самым бессовестным образом помешал досмотреть сон. Розовый, облитый блестящей глазурью тортик растаял без следа. Я даже надкусить его во сне не успела. «Вставай, лежебока!» Я приоткрыла глаз и порадовалась куполу шатра, защищающему меня от любопытного взгляда Джина. «Дженни, хватит дрыхнуть!» пора меня на работу устраивать. Работа, допрос, собеседование. Подскочив на постели, протёрла заспанные глаза. Так, что-то я явно упустила. С Ливием связаться, гномочки написать, что-то передать. Перевертыши, письмо и гостиниц. Вот балда полярная. Меня шкиара к сестре просила заглянуть, а я напрочь забыла. Мало того, что из гостеприимного домика рыси исчезла, не попрощавшись. Еще и обещания не сдержала. Надо срочно с Дарканом обсудить. Вдруг и у него дела в городе есть. Сама далеко от Академии отойти не смогу. Лампа не позволит. Спрыгнув с кровати, подошла к зеркалу и критически взглянула на себя. Мало. Мало во мне от нем Те цветущие вид сохраняют при любых обстоятельствах. А я сейчас больше похожа на рыжую швабру на ножках. Хотя это и к лучшему. Никто не польстится. Эх, придется сегодня обойтись без любимых шаровар. На городских улицах лишнее внимание точно ни к чему. А в коридорах академии тем более. Быстро перебрав в памяти наряды северянок, остановила выбор на темно синем шерстяном платье с красным пояском под грудью и узкими рукавами. Неприметно и практично. Теперь осталось что-то с волосами придумать. Повязывать на голову платок не рискнула. Выглядела я в нем странно. С удовольствием завязала бы тюрбан, но опять же, экзотика для севера. А если с внешностью поэкспериментировать? Северянке, как правило, светловолосы, а мне быть блондинкой не доводилось. Я заплела две косы и уставилась на отражение. Теперь надо чётко сконцентрироваться и чётко представить конечный результат. Вот у Ирии волосы не просто светлые, а цвета спелой пшеницы. В них будто солнышко играет. А у Изольда они с холодным оттенком, словно сама стужа выбелила. Интересно, а мне такие пойдут? Результат превзошёл все ожидания. Я забыла, как дышать. Необычно, непривычно. И я крайне сомневаюсь, что сочетание смуглой от природы кожи и белоснежных волос не станет притягивать взгляды. Ну и что? Скажу, что только что с юга вернулась. Полежала на солнышке. И Интересно, как Даркан отреагирует. Вновь пристально всмотрелась в отражение и поняла, что платье совершенно не сочетается с прической. В результате ткань перекрасила в серый, пояс стал белым а на руках появились белые перчатки. «Нет, не стать мне великим разведчиком. Я совершенно не умею мимикрировать». «Ты там жива или как?» – проворчал Сайгар. Судя по тону, Джин был в шаге от того, чтобы обидеться. «Жива! Я тут одевалась!» – ответила я, откидывая полок шатра. Деловитое «во что?» быстро перешло в вопль «за что?» и посеяло во мне зерна сомнения. «Джинни, что ты с собой сотворила?» – простонал сосед. «Совсем безнадёжно?» – с опаской уточнила я, подняв лицо к небу. «Смотря где в таком виде показаться?» – туману уточнили сверху. «Я бы добавил что-то минималистическое, кружевное, в тон к волосам. Убойное вышло бы сочетание. Шелгар точно оценил бы. До или после того, как я скажу, что этот вариант ты присоветовал?» Ехидно уточнила я. «Нет у тебя совести. Я и так весь извелся, а ты еще издеваешься». «Сайгар, а на кой тебе сдалась эта работа? У тебя с наличностью проблемы? Если что, я могу помочь». По небу разнесся раскатистый смех. «С тобой не соскучишься?» «Нет, дело не в деньгах. Академия в Северном Аравите находится на особом контроле у элементалей». Это я и сама заметила на ночном собрании. И подчиняется тем же правилам, что и учебные заведения в мирах четырех стихий. А вот это уже интереснее. Я принялась мысленно перебирать внутренние уставы академии, в которых мне довелось побывать. С территории академии нет выдачи. Находящиеся в стенах учебного заведения обладают абсолютным иммунитетом. Разумеется, если внутри такового – Они не нарушили закон. Я удивлённо уставилась на небо. «Сайгар, тебя разыскивают?» «Я участвовал в дуэли», – нехотя признался Джин. «Со смертельным исходом?» «Нет, мой противник оставался жив какое-то время. Однако ему помогли отправиться в последний путь к изначальному потоку. И теперь тебя обвиняют в убийстве?» «Что-то вроде этого». «Ты взял вину на себя!» – догадалась я. «Слушай, ну в кого ты такая въедливая? Хотя о чём это я?» «Разумеется, есть в кого. Тётка твоя такая же!» «Ты знаком с ладычицей воздуха?» – Сайгар промолчал. «Вот оно что! Я подошла слишком близко. Джин не хотел, чтобы его узнали. Мы встречались, поэтому он знал обо мне так много». Но я не припоминала ни одного знакомого при дворе Поднебесья с именем Сайгар. Джин утверждал, что это его настоящее имя. Значит, в воздушном замке его называли как-то иначе. «Ты один из безымянных!» – потрясенно прошептала я и получила в ответ сопение, которое расценила как подтверждение своей догадки. «Безымянные». Элита среди джинов и личная гвардия владычицы воздуха. Для меня не составит труда выяснить, кто же из них пропал, но вряд ли мне следует раскрывать эту тайну. Я не буду проявлять интерес. Если узнают, что я навожу справки, это может обозначить место твоего нахождения. Спасибо, Джинни. Не ожидал. Да, я не всегда напролом пру Иногда полезно остановиться и подумать о последствиях. Я думал отсидеться в лампе всего несколько дней. Её магия надёжно укрыла мою ауру от поисковых заклинаний. А придворный артефактор выбрал эту лампу для отправки в инферно. «Если судьба решает щёлкнуть тебя по носу, то часто обходит во вкус», — проворчал Джин. «Но передать словами мои ощущения, когда я понял, что в лампу собираются засадить живое существо...» «Боялся, что не полазишь?» хихикнула я. «Опасался, что меня самого либо выкинет наружу, либо порвет на сотню мелких элементаликов». «Сайгар, а ты можешь покидать лампу? Ты сам к ней не привязан?» обеспокоенно спросила я. «Боги миловали!» проворчал Джин. «Знаешь, наверное, я буду скучать». Яркая вспышка молнии разрезала пополам голубое небо. «А по тебе уже скучают? Кстати, не первый раз» вызвать пытается», – ехидно добавил Сайгар. «Ох, а чего ты молчал? До тебя разве добудешься? Удачного дня, Джинни». «Не скучай», – хмыкнула я и переместилась наружу. Я очутилась в кабинете, в том самом, так напоминавшем огненный чертог. Теперь я знала, что комнату обставили вовсе не по приказу Даркана. Это местное начальство рассчитывало сделать демону приятное». Надо отдать должное, работу они проделали большую. А еще магом помогал тот, кто лично бывал в резиденции повелителя Инферно. Ай да, да кондитер-тихушник. Надо бы зажать духа домашнего очага в темном и холодном углу, да заставить ответить на несколько вопросов. «Что ты с собой сотворила?» Грозный рык прервал осмотр помещения. Включать дурочку и задавать вопросы из серии «Милый, разве тебе не нравится?» не стало. Вместо этого ушла в глухую оборону. Волосы мои, и только мне решать, какого цвета они будут. Знала бы ты, на кого сейчас похожа. Хм, и этот туда же. На мой взгляд, не так уж их плохо. Надо и счастливее им посоветоваться. Он еще тот любитель экзотики. Даркан. «А давай вопрос моей внешности отложим на потом», – захлопала я глазами. «От собеседований не освобожу», – мрачно предупредил Шелгар. «Договорились. Мне нужна твоя помощь». Киара просила передать письмо и гостиниц сестре. «Думал, ты уже о них и не вспомнишь», – губы Даркана дрогнули в лукавые улыбки. Мысли о перевертышах забытом письме разом выскочили из головы. По телу покатилась волна знакомого жара. «Мало тебе, Джинни, минувшей ночи?» «Мало, но черта с два я признаюсь в этом». «На столе». Краска смущения бросилась в лицо. «Сверток на столе», — уточнил провокатор. «Как и твоя сумка». Поспешно повернулась в указанном направлении. «Нет, с эмоциями точно надо что-то делать, а энергию направить в иное русло, желательно мирное». «А как же лампа?» «Ты сможешь перемещаться в пределах Северного Аравита», – заявление Даркана заставило сердце радостно подпрыгнуть в груди. Распрашивать, как Шелгару удалось частично снять запрет на передвижение, не стало. Иногда следует принимать подарки, не пытаясь увидеть в них какой-то подвох. «Джинни, я скучал». Даркан обнял меня за плечи и прижал к груди. Я откинула голову назад и зажмурилась. Хорошо-то как. И неясно, что же приятнее. То, что я наслаждаюсь каждым прикосновением, или то, что Даркан разделяет мои чувства. У меня скоро встреча с Игаром. Недовольно проворчал Даркан. Не поняла. Это он мне сейчас жалуется? В чем проблема, думаешь, он виновен? главное его вина — повышенное занудство. Я воин Джинни. Разведчик, а не долбанный щитовод или нянька для детишек. Ты же представитель повелителя инферно в хаосе. Увы, последовал тяжелый вздох. Знаешь, как я этого удостоился? Оказался единственным из восьми кандидатов, кто отбрыкивался от подобной чести. Повелитель хотел, чтобы наместником стал кто-то из местных. В то же время старый интриган опасался, что избранный демон-лорд вступит в сговор с обитателями свободных земель и попытается посеять смуту на территории вассальной инферно. «Если бы не ловчее тебя бы не направили в радужный мир». «Почему же? Кое-какие дела у меня здесь при любом раскладе имелись». Руки Даркана скользнули вдоль тела и остановились чуть ниже талии. «М-м, Закончить мысль по поводу платья помешал стук в дверь. «Входите!» – громко объявил Даркан и переместился в кресло. Вместо ироничного мужчины, от одного взгляда, на которого у меня сердце билось чаще, появился суровый и надменный первый страж границы. Плотно сжатые губы и тяжелый взгляд заставили меня поежиться. Хорошо, что мы до этого памятного столкновения не встречались. «Я бы не рискнула приставать в момент задержания к одному из доверенных лиц отчима». «Наша первая встреча была незабываемой», прошептал Таркан с каменным выражением лица, только глаза хитро блеснули. Охнув, принялась быстро перепроверять ментальный блок. Ауру юной ведьмочки я почувствовала до того, как она робко заглянула в кабинет. «Доброго вам утра! Вызывали?» Азира нервно взглянула на Таркана и и перевела взгляд на меня. Я бодряюще улыбнулась, давая понять, что все будет хорошо. «Доброе утро, Азира!» Слышал, ты и еще несколько адептов отказались покинуть Академию. «Зачем раньше срока пороть горячку? Ведь еще ничего не решено, так ведь?» Девушка выжидательно уставилась на меня. «Я едва удержалась, чтобы не пожать плечами. В какой то веки придется тщательно следить не только за тем, что говорю». Но и за жестами. До сих пор не могу привыкнуть, что волей Даркана оказалась по другую сторону парты. Ты права, окончательное решение не принято, но я тебя позвал не поэтому. Скажи, ты хорошо знаешь город? Естественно, кивнула ведьмочка. Поняв, к чему клонил Шелгар, мысленно зарычала. Даркан, мне не нужен поводырь, я сама прекрасно смогу найти дорогу. «А неприятности сами найдут тебя», — невозмутимо парировал он. «Если пойдёшь не одна, станешь думать прежде, чем во что-то вляпываться. Я не собираюсь надевать на тебя поводок, Джиня, но это не означает, что не стану за тобой присматривать и оберегать». «Да в такой присмотр! Мне не пять лет!» «В пять ты вовсю рассекала по сумеречью, в 10 самостоятельно перемещалась между мирами». У тебя существенные пробелы в воспитании и образовании. И ты озадачился их ликвидацией? Ехидно поинтересовалась я. Именно так. За соответствующую плату. Я быстро повернулась к окну, пряча покрасневшее лицо. Вопрос, чем же я буду расплачиваться, решила не поднимать. Дети же рядом. Хочу попросить тебя сопроводить Джинни в лавку Севарины Эйрсьер. Слышала о такой? «Как не слышать? Это же одна из наших!» «Вот и отлично! Думаю, трех часов вам хватит. Можете идти!» Азира кивнула и чуть ли не бегом бросилась из кабинета. «Неужели Шалгар показался ей настолько страшным?» «Да нет, вроде ничего. А вот декоратором кабинета я бы шею намылила. Это ж надо! Устроили из рабочего помещения логово огненного монстра. В таком только провинившихся запугивать!» Я взяла со стола гостиниц, письмо Киары, быстро затолкала в сумку и поспешила за Азирой. Вдруг Даркан передумает меня отпускать. «Три часа, Джинни!» – прилетела мне в спину. «Или я воспользуюсь привилегией лампа владельца и перезову тебя обратно». Мысленно закончила я за него. Кажется, кто-то не понимает разницы между заботой и контролем. Придется восполнить пробел в образовании. К тому же совершенно бесплатно. «Азира, нам нужен банк», – объявила я, как только мы вышли за ворота Академии. Ведьмочка даже с шага сбилась от неожиданности. «А разве мы не в лавку травницы направляемся?» «Успеется. Сначала хочу немного наличности снять. Потом надо зеркало купить, кое с кем связаться». «Джинни!» «Так у нас всего три часа», – робко заметила девушка. «А банк на другом конце города». «Наймем извозчика», – приняла решение я, прикидывая, что же из моей сумки может потянуть в качестве оплаты за проезд. Не злынь траву же первому встречному предлагать. «Дженни, сперва в лавку. Она всего в паре кварталов. Мы и пешком дойдем». Азира явно опасалась не уложиться, и растердить большого и злого демона из хаоса. «Хорошо, пошли в лавку», – согласилась я, только чтобы не нервировать Азиру. То и в последнее время и так причин для беспокойства хватало, а тут еще и в няньку при приэлементале превратили. И все-таки мне позарез нужно в банк. Ненавижу ходить по магазинам без денег. Вот чую, мне обязательно приглянется что-то на прилавке сестры Киары». Северный Аравит мне понравился, хотя на мой вкус в нем было чересчур тихо. Жизнь неспешно текла в узких извилистых улочках. Можно спокойно расхаживать по мостовой и не опасаться, что тебя собьет мимо проезжающий экипаж. Дома здесь возводили из камня, фасады облицовывали базальтом и гранитом преимущественно серо-голубого оттенка. В основном строения были двухэтажными, но некоторые владельцы с удовольствием обживали часть крыши, надстраивая на них застеклённые террасы. Вот они-то и завладели моим вниманием. Со стороны улицы вместо обычного прозрачного стекла пестрели витражи. Вроде бы обычный неприметный серый дом, а поднимешь голову – там такая красота невероятная. Снежные картины сменялись причудливыми растительными орнаментами. Величественные рыси, суровые ледянники, некоторые витражи изображали духов стихий. Нет, вот так и знала. Вид грудастой зеленоволосой девы со сильной талией и пышными бедрами заставил меня закипеть от негодования. Элементаль земли томно улыбалась, примеряя венок из ромашек. Хорошо, что мастер догадался расположить букетики в стратегических местах. Нет, я не понимаю». С виду вроде бы приличная улица. И тут такое. Осторожней! Встревоженный окрик Азиры заставил меня опустить голову. На меня несся экипаж. Возница вовсю мигал сигнальным кристаллом. О, и до севера мода на эти штуки докатилась. А почему звука нет? Заклинание разрядилось или решил сэкономить? Нет. Как можно экономить на безопасности прохожих? В сторону! Взвизгнула ведьмочка и выбежала на дорогу, полная решимости спасти меня. Подобного я не предвидела. Сама-то мгновенно могу перемещаться, а вот с удушевленными объектами намного сложнее. Вот зачем ей только взбрело в голову вмешаться. Взвизгнув, бросилась навстречу Азире. В результате мы кубарем полетели на тротуар. Упала я удачно, только слегка коленки ушибла. А вот ведьмочке повезло намного меньше. Она сидела на земле и прижимала руку к лицу. Из разбитого носа текла кровь. Кажется, это я ей локтем случайно засадила. «Девочка, прости меня криворукую Я сейчас...» Уже хотела вызвать к богине и попросить помощи в исцелении бедняжки, как позади раздалось обеспокоенное. «Леди, вы не пострадали?» Азира покачала головой, смущенно ловя кровавые капли в ладошку. «Джинни...» «Признавайся, демон тебя бросил, и ты решила по-быстрому убиться под колёсами?» Ехидный голос Ливия вогнал меня в краску. Я даже обрадоваться его появлению не успела. «А ты, милая, не переживай. Сейчас кровь остановим, и будешь как новенькая». ливи присел на корточки рядом с Азирой, мягко отвёл её руку от лица. «Вот так, не бойся», — шепнул он и подмигнул. «Раз, два, три». На счёт три крылан быстро склонился к лицу девушки и дунул на кровоточащий нос. «Ой, я и забыла, как этот ахальник лечит!» Азира захлопала глазами и покраснела. Небось, размечталась, что её сейчас и поцелуют до кучи. Вот и всё. Ливи вытащил платок и принялся вытирать руки ведьмочки. Та не знала, куда глаза прятать от смущения. «Не поняла. Это что за новости?» Я уставилась на ауру девушки и выругалась. «Ты же говорила, что равнодушна к противоположному полу». «Вот и оставайся равнодушна, девочка моя. Куда ты пялишься? Ой, ты ж...» «Так, надо срочно провести воспитательную беседу с обоями». Первому дать втык, чтобы не смущал невинное девичье сердце, а второй, чтобы выбирала более подходящий объект для обожания. «Хотя, вдруг зря я дергаюсь». Первая симпатия не всегда перерастает в глубокое чувство. Тем временем Крылан помог Азире подняться с земли и повернулся ко мне. «Джинни, разговоры есть. Срочный. Кстати, цвет волос отпад». Проигнорировав последнее замечание приятеля, вопросительно уставилась на высокого русоволосого мужчину, спутника Крылана. Тот уже открыл рот, чтобы представиться, но Ливий мотнул головой. «Не здесь. Быстро все в карету». «А как же она?» – я кивнула на Азиру. Ливи сморщил нос и призадумался. «Ведьма? Человеческая? Тайны хранить умеет?» Азира энергично закивала головой. «Так, стоп! Я не собираюсь ее ни во что втягивать. За личное художества Даркан всыплет мне по мягкому месту. А если подставлю девчонку, башку оторвет и будет прав. Тогда пусть идет на все четыре стороны» пожал плечами Ливий и подтолкнул меня в сторону кареты. «Давай шустрее». «Никуда я не пойду. Мне лорд Шелгар велел за Джинни присматривать». Зар тачилась упрямиться. «Присматривать? За этой? Ну, если лорд Шелгар...» Крылан рассмеялся в голос. «Пошли уже, юмористка». В карету я ступила первая. Дверь любезно придержал блондин, с которым мне так бесцеремонно помешали познакомиться». Впрочем, как только я увидела, кто расположился в карете, мысли о несостоявшемся знакомстве разом испарились. В углу пристроилась элементаль воды. Золотой медальон на ее шее свидетельствовал, что передо мной Орлин, смотрящая севера. Та самая, которой надо было хорошенько всыпать за профнепригодность. На руках девушки сладко посапывал ребенок. Я резко выпрямилась и стукнулась головой о крышу кареты. «Осторожнее, Джинни! Твоя голова еще потребуется!» — хмыкнул Ливий, галантно помогая ведьмочке забраться внутрь. После того, как к нам присоединился Крылан и светловолосый незнакомец, карета тронулась с места. Я ощутила, как ее окутало маскирующее заклинание. «И долго вы так колесите?» «Третий день!» — устал, — ответил мужчина и протянул руку. «Андраш из клана в юге». «Лидианник?» «Ничего себе! А с виду не скажешь!» «Магически прощупать ящера я не рискнула. Я не настолько хороша, чтобы проделать фокус незаметно. Это не человеческих магов считывать». По губам Андерша скользнула понимающая улыбка, и он на мгновение сбросил иллюзию. В полумраке сверкнули желтоватые глаза с вертикальными зрачками и отливающие серебром пластины чешуи, покрывающие лоб, щеки и виски. Рядом тихо охнула Азира. Вот как чувствовала, что не надо ее в карету сажать. Что я Даркану теперь скажу? Я покосилась на малыша, лежащего на руках, смотрящий с севера. «Рассказывайте». «Меня разыскивают демоны хаоса». Тихо пролепетала Элементаль. В голубых глазах заблестели слезы. «Логично. углав родов к тебе накопилось множество вопросов». «Её вышлют в Аквамир», — глухо добавил Ледянник. «Не в моих силах как-то повлиять на ситуацию. Ливий, что ты им наплёл?» «Орлин хочет, чтобы ребёнок рос с отцом. Сама понимаешь, если малыша заберут элементарь воды, то сделают всё, чтобы оставить его у себя». Я присмотрелась к водной. Мы раньше не встречались, что неудивительно, ведь я не являлась членом древнейшего ордена Аквамира, «Ведуниц водных глубин». «Какой у тебя круг посвящения?» «Первый», – тихо прошептала она. «И тебя угораздило родить сына?» Моего крика не то, что пассажиры кареты, лошади испугались. Леви и Андерш переглянулись, а потом внимательно уставились на элементаль. Кто-то явно не счел нужным посвятить папашу в тонкости деторождения «Ведуниц». Я думала, все обойдется, что они не заметят. Попытка оправдаться походила на детский лепет И тратила все силы на сокрытие дитя, вместо того, чтобы уделять время проблемам севера. Лицо Андерша потемнело, он обнял элементаль за плечи и прижал к себе. Понятно, готов биться до последнего и обязательно наделает глупостей. Сложив руки в замок, прикрыла глаза. Вдох, выдох. Сейчас не время для гневных речей, да и самого времени почти не осталось. Три дня. Слишком долго демоны идут по следу опальной смотрящей. Да как же она решилась родить мальчика? Жрицы первой ступени имеют право производить на свет исключительно дочерей. Слишком разрушительная сила может таиться в малышах мужского пола. Каждое рождение мальчика – событие, к которому готовятся заранее. В течение беременности ведуницы проходит несколько ритуалов. Ведуницы не рожают только потому, что захотели сделать приятное отцу ребенка и обеспечить его наследникам. Что вы хотите? Чтобы ты подтвердила родство отца и сына и привела связующий обряд. В этом случае кровь теплокровных возобладает, он потеряет часть магии, с сомнением в голосе произнесла я. «Он полукровка Джинни. Ему никогда не стать полноправным членом Ордена. Тебе ли не знать, как элементали цепляются к происхождению?» Высказался Ливий и отвел взгляд. «Умеет бить по-больному, но я ему за это еще отплачу. Мог бы попросить по-хорошему, так нет, выставил меня перед ледянником и смотрящей несчастной жертвой произвола глав родов». Это сейчас пара затаила дыхание в ожидании моего решения. Но пройдет время, они успокоятся и обязательно вспомнят слова Крылана. Если пойдут слухи о несчастной гонимой принцессе полукровки, я доброхоту уши надеру, и в этом стремлении буду не одинока. Какие бы разногласия ни разделяли правители миров четырех стихий, в одном они едины. «Отношения членов правящих родов – дела семейные, и остальным нос совать в них не следует». «Хорошо, я проведу ритуал. Ребенок точно Андерша?» Мой вопрос заставил смотрящую встрокнуть. «Его!» – прошептала она. Глаза ледянника гневно сверкнули. «Пусть бесится. Мне сюрпризы во время ритуала не нужны. Лиф, мне понадобится шкатулка». «Все уже устроено, Джинни? Спасибо тебе!» «Рано благодаришь. Сначала надо осуществить задуманное. Азира, прости, но ты присутствовать не можешь». «Не переживай, я займусь ведьмой», – беззаботно улыбнулся выпендрежник. «Давно хотел прогуляться по северному Аравиту в хорошей компании». Азира робко подняла взгляд на Крылана и смущенно кивнула. «Не нравится мне идея совместной прогулки». «Ох, как не нравится!» Но особого выбора нет. Карета остановилась перед неприметным с виду одноэтажным домом. Андерш выпрыгнул первый и помог Орлин выбраться наружу. Я последовала за ними. Оборачиваться не стала. Плохая примета. Как только мои ноги коснулись мостовой, карета тронулась. Ливи не просто увозил Азиру на прогулку по городу. Он еще и отвлекал преследователей. Наверняка Шелгар и его демоны уже поняли, что местонахождение пропавшей смотрящей с севера можно выяснить у ее же коллег. Левий уже лет пять присматривал за магами на юге королевства людей. Работа весьма непыльная. Элементали наблюдают за обитателями радужного мира, но очень редко вмешиваются в их дела. Мы быстро миновали крошечный садик, разбитый перед домом. Андерш обнимал Орлин за плечи, ни на секунду не разрывая физический контакт. Маскировал ее ауру. «Свою же ледянник исказил так, что я обзавидовалась. Стоило нам миновать порог входной двери, как Андерш обернулся и улыбнулся. Первый этап пройден. Он распахнул передо мной дверь, ведущую в крошечную комнату. Шкатулка на столе. Сколько вам нужно времени на подготовку?» минут 5-6 Хорошо. Я отведу Орлин наверх и спущусь за вами. Разденьте ребёнка и сами. Во время ритуала на вас не должно быть одежды». «Ох уж эти ритуалы земельников!» – попытался отшутиться ледянник, но во взгляде промелькнуло смущение. Я вошла в отведённую мне комнатку и прикрыла дверь. «Вот и знакомая шкатулочка. Молодец, Ливий. Ничего лишнего не прихватил». Я опасалась, что крылан перестрахуется и притащит все артефакты, амулеты и обереги, сданные ему на хранение. Но он отобрал только то, что действительно было необходимо. Символы моей принадлежности к правящим родам элементалей. Сомнения в сторону. Сперва надо провести ритуал, а о том, во что он мне обойдется, подумаю потом».